Глава 37. Не скажу, что перемещение на турнирную арену было трудным. Нас подняли с рассветом, выделив на утренние процедуры и завтрак всего 40 минут, после чего отвели в подземелье, в котором находилась портальная арка. Ей не пользовались на протяжении года, а единственное место, в которое через нее можно было попасть, — это арена. Ректор лично контролировал перемещение, а на той стороне ждал магистр Филч. Чтобы проводить нас в раздевалку, и дать последние наставления. Либримцами руководил их наставник. Я видела его всего несколько раз. Жуткий бородатый тип. Не скажу, что я нервничала. За спиной три недели тренировок. И я многое усвоила за это время. Нужно советоваться с членами команды, прежде чем принять какое-то решение. Нужно уметь доверять другим и полагаться не только на себя. Важна коллективная работа. Пусть я и подпитывала себя светом, занятия все равно принесли пользу. Мои мышцы стали крепче. Я уже увереннее держала в руках меч, выучилась десяток приемов рукопашного боя, и пусть до ребят мне было по-прежнему далеко, я полагалась на свой ум и дар. А действуя сообща, мы точно сможем победить. Либримцы хоть и пытались действовать из-под тяжка, чтобы навредить нам еще до начала игр, сильно осторожничали. За любой проступок выгоняли из команды. Никто не хотел потерять свое место. А магистры очень бдительно за нами следили и днем и ночью. И только мне удавалось безнаказанно пробираться в комнату Тея. Спасибо изнанке. Я просто привыкла спать на соседней кровати. Уходила до подъема, но всегда радовалась виде безмятежное лицо спящего парня. Днем мы были поглощены тренировками и занятиями, и только вечером удавалось провести часок вместе. Мы просто разговаривали или читали книги. Иногда даже и парой слов могли не обменяться. Достаточно было простого присутствия рядом. Временами нашу компанию разбавляли ребята из команды. Тогда мы обсуждали сложности заклинаний, виды тварей мрака, что против каких наиболее эффективно. Иногда играли в самодельные карты. Притащили из библиотеки шашки и шахматы. Но со мной мало кто хотел играть. Выигрывала. «Проходим в раздевалку и готовимся», — скомандовал наставник, считая нас по головам. Парни выглядели расслабленно. Никто не показывал волнения, а может, его и не было. Мы сильно сплотились за это время, выработали некую тактику и решили, что просто выложимся по полной, а там видно будет. Если противник достойный, то не стыдно будет ему проиграть. Одинаковые цельные и тянущиеся темно синие костюмы смотрелись на них мужественно. И я уверена, зрители, заполнившие трибуны, оценят внешний вид нашей команды по достоинству, особенно женская половина. «Главное, мы выглядели солидно. Достойные представители Сальтарини. Сидя на скамейках в раздевалке, мы еще раз обсудили наш план, но больше подшучивали друг над другом». «Веселитесь», — поинтересовался вошедший ректор. «Мы дружно подскочили и поспешили поклониться». «Нет, сэр, вырабатываем стратегию поединка», — воскликнула я, с трудом удерживая рвущуюся наружу улыбку. «Ага, я вижу», — хмыкнул тьмак, качнувшись на петках и окидывая нас хитрым взглядом. «Перед началом турнира вам нужно выбрать капитана команды. У вас есть пара минут на размышление. после чего я хочу услышать ваш ответ и передать его судьям». «А мы уже подумали», — хмыкнул Маркус, переглянувшись с остальными. «Ты закатил глаза, и только я, кажется, не понимала». "Сель-коутс!" воскликнули ребята хором, оглушая меня. «Наш капитан, этот сопляк!» — усмехнулся Рид, ткнув в меня пальцем. «Э, -э, э протянула обескураженно. «Подождите! Если выберете меня, это будет слишком подозрительно. Надо выбрать Геймана, ведь его считают самым сильным. Я вообще не должен выделяться!» Ты качнул головой, будто бы не соглашаясь с моими словами. «В обязанности капитана входит отдача приказов и принятие важных решений. Ты будешь вести нас за собой. Никто не справится лучше!» «Да вы верно шутите!» вымолвила, опишев, и упала обратно на лавку. «А если я ошибусь? Это ведь огромная ответственность. Лучше я буду помогать капитану. постою за его надежным плечом». «Времени на обсуждение действий у вас не будет», — безжалостно произнес ректор. «Я не могу раскрывать детали турнира. Просто поверьте мне на слово. Капитаном должен быть прозорливый, сообразительный и находчивый тьмак, способный принимать быстрые и адекватные решения. Сиэль Коутс!» Снова воскликнули ребята, вынуждая меня тихо шипеть от негодования. Совсем спятили. Это наше совместное решение, сэр, вымолвил мой несносный сосед, виновато мне улыбнувшись. А я считаю, капитаном должен быть Тей Хардман, произнесла я категорично, глядя в зеленые вспыхнувшие недовольством глаза парня. Он сдержанный, рассудительный, прекрасный стратег. Я слишком импульсивен и порывист. Могу навредить своей силой. Вы же не хотите потом собирать ошметки либримцев по всей арене? Поинтересовалась невозмутимо. Парни обменялись смешками. Ты тоже хорош, согласился Маркус. Не имею никаких возражений против такого лидера. Ребята зашептались. А я бросила на соседа мстительный взгляд. И, может, даже отвесила бы ему под затыльник, но меня позвал ректор. «Коутс, на секунду. Поманил пальцем и отвел в сторону, поближе к двери. Послушай. От этого турнира многое зависит, но не забывай, что среди либримцев нет твоих врагов. Это игры. Просто игры. Не переходи черту, сможешь?» «Да, магистр Данг», — отозвалась не колеблясь, «я не подведу ни вас, ни команду, и... Спасибо за все, что вы сделали для меня». «Да брось», — беспечно отмахнулся он. «Если победите, я переведу тебя на третий год обучения. Вместе с Хардманом, Вайросом, Ридом и Майлзом. Нечего тебе делать среди первогодок». «Твой уровень знаний гораздо выше, так что вместе будете лицензию получать». От изумления приоткрыла рот. Шумно сглотнула и закусила губу, не веря. «Правда? Вы правда сделаете это?» «Да». Серьезно кивнул ректор. «Чем скорее ты пройдешь обучение, тем скорее сможешь начать защищать мир от мрака. Нам нужны такие способные тьмаги, как ты». «Благодарю за доверие. Я поклонилась и вернулась к ребятам закончившим обсуждение. «Мы приняли решение», — гордо произнес Рид. «Магистр Данг, Тей Хардман будет нашим капитаном, а Сей Коуд с его помощником. Пусть негласным, но мы верим, что эти двое смогут привести нас к победе». «Я понял», — кивнул Тима, улыбнувшись. «Пойду передам судьям, а вы?» «Вы уже победители, помните об этом». «Да, сэр», — хором воскликнули мы обменявшись горящими предвкушающими взглядами. Перед выходом на арену магистр Филч произнес напутственную речь и пожелал нам удачи. Мы построились, и как только прозвучал горн, покинули раздевалку и вышли по широкому коридору прямо на арену. Нас оглушил пронзительный гул голосов. Трибуны были заполнены людьми, даже самые верхние ряды. Казалось, ни одного свободного места, а сама арена поражала воображение гигантская. Я впервые ощутила масштабы происходящего. От шума заложила уши, время будто замедлилось, и в этой какофонии звуков я различила название нашего королевства, которое с таким жаром выкрикивали зрители. Тут и там развивались темно синие флаги с белым полумесяцем и звездой. На нашей половине поля был выгравирован герб Сальтарини — морда и крылья золотого дракона, извергающего тьму. «Напоминание о наших предках. Мы построились в одну шеренгу. Ты вначале как капитан, а я в конце как коротышка. Зато мне лучше других было видно, как на свою часть поля выходят либримцы под своим гербом и флагом. И сильно удивилась, и заметив того самого парня, Шахина, идущего впереди строя. Его выбрали капитаном? Так это же замечательно. Можно понадеяться, что турнир будет честным» когда прозвучал второй сигнал горна, трибуны стихли. На деревянной ложе, которая как бы возвышалась над трибунами и немного выступала вперед, появился его величество Эдриан со своей свитой. Король поднял руку, приветствуя своих подданных, и когда люди дружно поднялись со своих мест, синхронно поклонились и опустились обратно, заговорил. «Жители Сальтарини и гости Либрима, В этом году Альянсом Двух Держав было принято решение изменить порядок ежегодных игр тьмагов. На этой арене мы увидим самых сильных и достойных представителей Двух Академий. Но этот турнир — не за звание лучшего. Это дружеская встреча, обмен опытом, демонстрация возможностей с целью дальнейшего сотрудничества и совместного обучения адептов Сальтарине и Либрима. Голос короля, усиленный артефактами, Эхом разносился по арене и отражался от свода гигантского купола. Он звучал уверенно и непоколебимо, каждой интонацией вселяя уважение и трепет. «Я призываю всех участников турнира не забывать об этом, относиться друг к другу с уважением и честью. Будьте достойными представителями своего королевства, на вас смотрят тысячи обычных граждан» которые хотят быть уверены в том, что находятся под надежной защитой от нашего общего врага, от мрака. Толпа одобрительно загудела. «Слава королю! Слава королю!» Такая преданность и поддержка народа впечатляла. Эдриан действительно сильный правитель, и кем бы по происхождению он ни являлся, это не важно. Важно то, что люди довольны им. За трибуну, которая находилась внизу, очень близко к полю вышел судья. Мы приготовились. До начала турнира осталось всего ничего. И вот тут я немного занервничала. Даже ощутила, как предательски взмокли ладони. Совершила глубокий вдох и медленно выдохнула, повторяя как молитву, что для Сары Дауман Рай нет преград. Поздно бояться, когда зашла так далеко. Теперь только один путь. вперед. «Уважаемые участники, игровое поле разделено на две равные, параллельные друг другу половины». «Оповестил судья важно. Его мантия стелилась по полу, а голову покрывал широкий капюшон. Наверное, это кто-то из гильдии». «Когда прозвучит сигнал, оповещающий начало турнира, в конце каждой половины из земли появится знамя. Задача команд первой добраться до своего знамени». «По трибунам поползли робкие шепотки. Но на вашем пути будут возникать ловушки и препятствия, фантомы тварей мрака, с которыми вам предстоит сражаться». И только от вашей слаженности зависит, победите вы или нет». Судья чуть-чуть повернулся и жестом указал на огромное парящее в воздухе табло. На нем будет отображаться личный рейтинг участников. Баллы будут присуждаться уважаемой коллегии магистров во главе с его величеством. А я, магистр Амбри, буду следить за честностью состязания. После трех предупреждений участник покидает поле. Если в команде окажется больше двух выбывших, она возвращается в начало и начинает прохождение арены заново. Все понятно? — Да, сэр, — хором отозвались мы. Но на этот раз команда Либрима все же поддержала нас, наверное, потому что их капитаном был Шахин, и он первым подал голос. — Капитаны, подойдите, — велел судья, махнув рукой. — Объясню вам правила, чтобы вы могли более эффективно руководить своей командой. Правила были просты и, на удивление, логичны. Соперники не должны нападать друг на друга. Но можно препятствовать прохождению испытания, не задевая при этом участников. То есть запрещено наносить прямые атаки. Знамя должен сорвать именно капитан команды. Если фантом касается руки или ноги, засчитывается ранение участника. Если фантом пройдет на вылет, то есть насквозь, игрок выбывает». По сути, организаторы турнира очень постарались сделать так, чтобы соперники как можно меньше контактировали друг с другом. Решили не сталкивать нас лбами. И я правда полагала, что все пройдет без внезапных неприятных сюрпризов, но ведь, как говорится, ничто не предвещало беды. Как только капитаны вернулись к своим командам, нам дали пять минут на обсуждение стратегии. У нас она уже была, мы лишь слегка ее подкорректировали в связи с новыми условиями, но суть осталась прежней. «Участникам приготовиться!» — объявил судья, поднимая руку вверх. Мы выстроились вдоль белой линии, готовые сорваться в любую секунду. Напряжение прошлось вибрацией по телу и попыталась осесть комом в груди, но я прикрыла глаза и выдохнула, не давая волнению овладеть мной. Я сосредоточилась на цели перед собой, прокручивая в голове свои действия. Посторонние звуки отключились, внимание стало сосредоточенным, а я максимально собранной. Поэтому, когда прозвучал сигнал, оповещающий о начале турнира, я не сорвалась с места, как остальные, а укрылась тьмой, уходя в серый мир. Это ведь не было запрещено правилами. А мы условились, что я прикрываю тылы. Члены моей команды делились подвое, в соответствии с планом, потому что так проще проходить препятствия. И если одна группа отстает, та, что впереди, помогает ей. Но первоочередная задача — расчистить арену для капитана, «Даже если волоком, но мы должны дотащить его к знамени». Маркус отправился с Теем. «За них я была спокойна. Куда больше меня волновали либримцы. Как чувствовала. Трое почти сразу во главе с Горбатым, тот, который больше всех возмущался, выпустили потоки тьмы на нашу половину, пытаясь активировать ловушки раньше времени, не дать нам возможности подумать над прохождением. Не по участникам же атаковали. Значит, можно». Все происходящее в реальности с изнанки казалось замедленным. Действие, даже движение рук. Мне было просто отследить момент открытия потоков и спуска тьмы, направленной заклинанием. Я вынырнула в тот момент, когда клубы почти пересекли черту нашей половины поля и отразила атаку взмахом руки. Для меня это ничего не стоило. Что было гораздо сложнее не перестараться, ведь тьма не должна была навредить нашим соперникам напрямую. Мои движения были настолько стремительными, что либримцы, кажется, даже не поняли, что произошло. Почему выпущенная ими тьма просто развеялась, словно дым по ветру, а на покрытии их половины остался выжженный черный след. Я ушла обратно в серый мир и могла любоваться растерянными лицами наших соперников. Шахин что-то кричал, активно жестикулируя. Парень явно был недоволен поступком товарищей. Не обращаем внимания, кричал ты, отдавая приказы. Забудьте об их существовании, так словно мы одни на арене. Попытаемся ответить, это будет бессмысленной тратой времени. Майлз Сирит, проверьте левый фланг. Я переключила внимание на либремцев. Соперники столкнулись с первой преградой на своем пути. Плиты арены внезапно начали двигаться, перестраиваясь и образуя причудливый лабиринт, который медленно заполняли фантомы. Либремцам явно стало не до нас. Впрочем, нам тоже не до них. На нашей половине поля земля наоборот провалилась, образуя ямы. Невероятно гладкий, без единого выступа. Из такой навряд ли получится выбраться. Геймон едва не рухнул в такую, но его вовремя поймал за руку другой парень из нашей команды. С правого фланга на поверхность вырвались извивающиеся корни, что напоминали щупальца. Если бы я только могла открыто применять пламя, легко бы с ними справилась, но я не могу. Как и использовать свет. Вот так открыто у всех на глазах. Как бы я не хотела привести команду к победе, «Не стоит забывать о моей цели. Я должна заработать баллы, произвести благоприятное впечатление на судей и попасть в гвардию короля». Пока я сомневалась, оценивая обстановку, с корнями разделался Тей вместе с Маркусом. Ребята действовали сообща, напоминая мне о доверии к членам команды. Они тоже сильные, тоже обладают даром. У них не раз была практика. Мне просто следует больше полагаться на других. Корни превратились в тлен». Наша команда уверенно продвигалась вперед, Но когда появились фантомы, я все же вышла из серого мира. Майлза практически ужалили в руку. Несколько человек были ранены, и один выбыл. Новообращённые кидались словно безумные, постоянно меняя форму. Тут и там раздавались вспышки тьмы, звучали заклинания. Рейтинг участников рос. А мой был где-то в середине. Наверное, присудили баллы, когда я помешала либримцам, разрушив их план». На поле царила неразбериха. Тей старался вернуть ситуацию под контроль, но явно не справлялся. Тогда появилась я, спуская тьму. Суфо раз! От моих рук потянулись нити тьмы, беря под контроль одного новообращенного за другим. В эти дымчатые жилы, которые сейчас соединяли меня и тварей, я вливала по капле света, чтобы никто не заметил и чтобы управлять их разумом. Пока коуце сдерживает бьем тварей одну за другой по очереди. Скомандовал Тей жестами, показывая, кому куда следует встать. Твари шипели и скулили от боли, пытаясь изменить форму, но я не позволяла. Это было пьяняще. Ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения и превосходства. Я полезна. Я могу использовать дар. Я могу быть собой. Взрыв прогремел внезапно. Со стороны поля соперников нас снесло ударной волной. Я лишь успела выставить руки, призывая свет но не до конца созданный защитный купол разлетелся цветными искрами. Меня отбросило метров на десять и еще почти столько же прокатило по земле. Я отбила все, что могла отбить, каждую косточку. Особенно досталось легким, когда приземлилась на спину. Я открывала рот, жадно хватая воздух, но не могла совершить ни единого нормального вдоха. Пространство заволокло дымкой, в голове протяжно звенело, и я не сразу смогла призвать свет. А когда смогла и подскочила на ноги, обнаружила на соседней половине поля огромную, сверкающую, бьющую молниями воронку, из которой волнами вырывался мрак. Самый настоящий мрак, а не учебный фантом. Прорыв! — мелькнула тревожная мысль, и я бросилась искать Тея в этой суматохе и неразберихе. Кажется, кто-то кричал. Тэй! позвала озираясь. Тэй! я метнулась в туман и запнулась о лежащее на земле тело. Перелетела к уборем но быстро вскочила на ноги, ощущая себя довольно бодро благодаря свету. «Маркус!» – произнесла, не веря своим глазам. Парень держался за ногу, отчаянно рыча сквозь стиснутые зубы. «О, ну укусил! Он укусил меня!» – простонал парень хрипло. Только сейчас заметила бьющую сквозь его пальцы темную кровь. Упала на колени, строго приказав. «Руки!» Маркус незамедлительно послушался, даже не думав спорить. Его лицо исказило гримаса невыносимой боли. Рванула штанину костюма, и шумно втянула воздух носом. От раны стремительно расползались темные жилы мрака. «Ты не станешь новообращенным! пообещала уверенно, призывая свет. «Просто верь мне! Сможешь?» Маркус кивнул, упираясь руками в землю. С моих пальцев сорвались голубоватые искры и бережно окутали поврежденную часть ноги. Кровь перестала течь, рана затягивалась, и чернота становилась меньше. «Что это?» Сипло, будто не веря, поинтересовался блондин. «Это же... это же свет, но...» с усмехнулась, вливая больше силы, чтобы прогнать заразу из организма. «Сара!» — раздался раздирающий фополь, заставив меня вздрогнуть. «Я здесь!» Ц -ц .ц, Ц -ц -ц, Repeat, — выкрикнула в ответ, вставая на ноги и подавая Маркусу руку. «Нет времени объяснять, нужно не допустить, чтобы мрак вырвался за пределы арены, иначе пострадают невинные люди». «Сара!» — Ты вырвался из пелены тумана, буквально прыгнув на меня, и зажал в удушающих объятиях. «Я в порядке», — пробормотала, отстраняясь. «Ты сам как?» «Нормально», — невесело хмыкнул парень, но мой взгляд уже наткнулся на рваный костюм и следы от когтей на его предплечье. «А, это ерунда. Меня не заразили. Не трать силу». Маркус переводил недоуменный взгляд с меня на Тея и обратно, но помалкивал. Хотя все и так читалось в его глазах. Недоверие, замешательство, испуг. «Нужно собрать всех и выстроить защитный барьер Асгельма, чтобы не допустить распространения мрака». «Барьер Асгельма?» — опишивший переспросил Маркус. «Я о таком только слышал. Его могут создавать лишь тьма геранга выше пятого, а мы всего лишь адепты Академии». «Спокойно», — сдержанно осадил Тей. «Ты ведь знаешь заклинание для него? Сможешь показать?» «Да», — заверила я, не позволяя панике прорваться наружу. «Только нужно собрать всех. Всех, даже либримцев». Тех, кто согласятся помочь. Вы займетесь этим, а я пока поищу раненых, помогу кому смогу. Будь осторожна, серьезно произнес Тейх и, махнув Маркусу, шагнул в серое марево тумана. Я была уверена, что ректоры другие тьмаги уже действуют, и была готова поклясться, они подумали о том же, о чем и я, о барьере Азгельма. Но сначала нужно закрыть воронку. Я призвала свет, окружая себя голубоватым свечением, наплевав на конспирацию она больше не имела значения. Сила света не только защищала меня от тварей, но и отлично разгоняла туман. Я рванула на половину либримцев. Именно там произошел прорыв. Уже издалека заметила спешащего ректора. Он светился ярким пятном в густом мареве тумана. Тьма легко отшвыривал в стороны нападавших на него тварей, и я ускорилась. Вовремя вскинула руку, спалив двух новообращенных дотла. Тьма красиво смешалась с пламенем, которая завораживающе потрескивала оранжевыми искрами. Пока я продвигалась к цели, раскидывая твари мрака, вокруг бегали ошарашенные либремцы. Одни действовали более уверенно, другие просто метались в панике. Я спасла жизнь как минимум трем, лупя плетью, сотканной из тьмы. Она со свистом рассекала воздух, обращая новообращенных в прах. Ректору может понадобиться помощь в закрытии прорыва. Поэтому пришлось спешить. Я нырнула в серый мир, и вышла у самой воронки. Зловещая сила, которую излучала воронка, хлестала в лицо, норовя снести меня к далеким предкам. Выставила щит света, легко влив в него пламя и тьму. Энергии поразительно легко принимали друг друга, без конфронтации. Мрак бился о сверкающую гудящую преграду и пронзительно шипел, пытаясь добраться до меня, чтобы ужалить, но я отмахивалась тьмой, пока одной рукой удерживала щит. «Уходи», «Пожалуйста!» — раздалась хриплая мольба. Я не сразу поняла, откуда идет этот звук. Опустила голову, да так и застыла. На земле под основанием воронки корчился израненный с располосованным лицом шахин. Видимо, он один пытался сдержать прорыв. Отчаянный глупец. Зачем же так рисковать собой и бессмысленно жертвовать? Выругалась сквозь зубы, подходя к парню ближе. «На счет три, приготовься и держи меня крепко за ногу. Очень крепко!» Произнесла окружая нас сверкающим щитом. Коуц! Крик ректора заставил отвлечься. Что ты там возишься? Мне нужна твоя помощь. Я сейчас, выкрикнула в ответ. Теперь силуэт тьма, охваченный пламенем, угадывался с трудом. Дайте минуту, я вытащу шахина и вернусь. Ты с ума сошел! Слабым голосом поинтересовался либремец, издавая хрипящие и булькающие звуки. Я все равно не выживу. Еще немного я обращусь. Ага, сейчас, как же? хмыкнула, пихая ему под руки свою ногу. «Держись крепче! Смертник! Перемещение будет быстрым!» «И неприятным!» Добавила, резко сбрасывая с рук щит и укрывая нас тьмой. Я лишь надеялась. либремец не проявит упрямства и не отцепится в последний момент. Не отцепился. Я наклонилась и помогла парню встать. «Здесь наизнанке нас не смогут достать. Твари будут чувствовать, но пробиться не смогут». Шахин оказался тяжелым. Он практически полностью повис на мне, что значительно усложняло задачу. Я едва ли могла переставлять ноги. «Давай же!» — Простонала тяжело дыша. Отойдем на безопасное расстояние, и я смогу излечить тебя, понял?» Парень совершил глубокий вдох и, стиснув зубы, пошел увереннее. «Один из нас был помечен тьмой. Это произошло во время практики. Мрак вырвался из-под контроля инструкторов и задел сехи. Едва слышно прошептал он. Его излечили наши шаманы, они умеют изгонять мрак. Сехиба никогда не обратился. Но во время прохождения лабиринта кто-то случайно попал в него тьмой. Любой другой на его месте вряд ли бы даже пострадал, но... Прикосновение темной энергии к метке мрака привело к прорыву. Закончила я за него. «Неужели вы не знали об этом?» Шахин потряс головой. «У нас вообще впервые произошел подобный случай. Раньше меченых не встречали». «Ясно». Выдохнула, думая о том, что несчастный мальчишка уже должно быть мертв. Слишком мощным был взрыв. Во время тренировок либремцы не снимали одежду. У них это считается дурным тоном, поэтому никто из нас не видел парня с меткой. Раздевалка у них своя, свои душевые. Но неужели и ректор не знал? Или ему просто не сообщили? Не посчитали нужным предупредить о подобном? Но я и Гейман ведь бились с цехи во время тренировок. еще в нашу самую первую. И ничего не произошло. Или на арене концентрации энергии была слишком большой? Мы перешли на нашу половину поля, и только тогда я вытащила нас с изнанки, прямо перед носом Рида и Геймана. «Где тебя носит?» — хором воскликнули парни, а заметив опирающегося на меня, Либремца, кинулись помогать. Выглядели они весьма потрепанно, но в целом ничего. Жить будут. Хардман бегает, всех собирает. Говорит, будем возводить барьер Азгельма. Скажи, он спятил, да? Робко поинтересовался оглобля, укладывая Шахина на спину. «Нет», — усмехнулась, призывая свет, — «это была моя идея». «Что?» — изумленно воскликнул Гейман, увидел голубые искры, срывающиеся с моих пальцев, и заткнулся, пораженно хлопая глазами. Либремец хрипел, но держался. Не задавал вопросов, но наблюдал с некой долей любопытства, несмотря на едва терпимую боль. «Слушайте внимательно», — произнесла я, увеличивая поток силы. Оно нарастало и гудела, становилось ярче. Парни на всякий случай немного отошли от нас. «Рик, у тебя отличная память, так что полагаюсь на тебя. Запомни заклинание слова в слово и передай Тею. Он должен будет активировать его». «Хорошо», — предельно серьезно кивнул одногруппник. «Санату, ин, кан, рос. выговорила медленно и по слогам. Раны на теле либримца затягивались. Чернота сходила на нет. Спала лихорадка... Медленно выравнивалось дыхание. ⁇ Санато ин кан Послушно повторил Гейман. ⁇ Но откуда ты знаешь такое заклинание? Его преподают только на пятом году обучения. ⁇ Скучно Белла. Книги умные, читал. ⁇ Хмыкнула непринужденно, завершая процесс исцеления. ⁇ А теперь, прошу прощения, меня ждет ректор. ⁇ Нужно закрыть воронку. ⁇ выкрикнула уже на бегу и нырнула в серый мир.